Куком Ферму Люка в окрестности называли имением. Почему, неизвестно. Крестьяне, вероятно, связывали со словом имение понятие о богатстве и величине. А эта ферма действительно самая большая, богатая и благоустроенная во всей округе. Огромный двор был окаймлен пятью рядами великолепных деревьев, которые защищали малорослые нежные яблони от сильных ветров из долины. Во дворе стояли длинные, крытые черепицы амбары для сена и зерна, прекрасные каменные хлевы, конюшни на 30 лошадей, жилой дом из красного кирпича, похожий на маленький замок. Навозные кучи содержались в порядке, сторожевые собаки жили в будках, а в высокой траве разгуливали целые стаи куриц и всякой другой птицами. Каждый день в обед за длинный кухонный стол садилось пятнадцать человек – хозяева, работники, работницы. Перед ними ставилась огромная суповая миска из фаянса с синими цветочками. Весь скот, лошади, коровы, свиньи и овцы были ухоженные, чистые. Хозяин люка – большой, несколько грузный мужчина. Три раза в день обходил все хозяйство, смотрел за всем, заботился обо всем. В глубине конюшни из милости держали старую белую лошадь. Хозяйка хотела ее кормить до ее естественной смерти, так как сама ее воспитала, с этой лошадью у нее были связаны разные воспоминания. За этой инвалидной лошадью ходил мальчишка лет пятнадцати по имени Сидор Дюваль, или, как его все звали, Зидор. Зимой он ей давал ее порцию овса и сена, а летом четыре раза в день выходил с ней на луг, Чтобы переводить ее на новые места с более обильной травой. Разбитое пролечом животное с трудом передвигало свои тяжелые ноги, опухшие от колен до копыт, шерсть Коко, -ко, которую не чистили скребницы, и напоминала человеческую сетину, а длинные ресницы придавали глазам очень грустный вид. Когда Зидор вел ее на пастбище, Он должен был тянуть ее за собой на веревке. Так медленно передвигалась эта лошадь. Мальчишка пыхтел, надрывался и проклинал ее. Он был очень недоволен, что должен ходить за этой старой клячей. Обитатели фермы смеялись над этим недовольством мальчишки, чтобы позлить его они называли Коко-лошадью Зидора. По всей деревне его звали Коко-Зидор. Это приводило мальчишку в бешенство. У него зародилось желание выместить все на лошади. Изидор был высокий, худой и очень неряшливый парень с рыжими жесткими волосами. Он производил впечатление идиота, говорил медленно и заикаясь, словно мысли с трудом складывались в его тупом мозгу. Он давно уже удивлялся тому, что столько добра тратится на корм этому ненужному животному. Ему казалось возмутительным, что на эту дряхлую клячу тратится овес после того, как она перестала работать, А вес ведь так дорого стоит. Часто он, вопреки приказанию хозяина, засыпал лошади всего полмера, а даже на соломе для подстилки и на сене. В его смутном детском уме росла ненависть к животному, ненависть жадного, коварного, жестокого и трусливого мужика. Летом он должен был ходить к лошади на лук, чтобы перемещать её туда, где трава получше. Лук был далеко, Мальчик шел своей тяжелой походкой мимо полей, и с каждым днем ослабление его росло. Люди, работавшие на полях, кричали ему вслед: «Зидор! клонись от меня, Куко!» Он не отвечал им, но на ходу отламывал себе хлыст. Придя на лук, он перегонял лошадь на новое место, потом подходил к ней сзади и больно стегал его по ногам. Животное пыталось спастись, убежать от ударов, и при этом бегало на корде, описывая круги, словно на арене. А мальчик все бежал за ней, сжимая зубы, продолжал стегать. Наконец ему надоедало это занятие, он уходил домой, не оглядываясь, а лошадь останавливалась с мыльными боками, изнеможденная, и смотрела ему вслед своими старческими глазами. И только когда его синяя блуза совсем исчезала вдали, она снова опускала свою седую костлявую голову к траве. В теплые ночи Коко оставляли спать на лугу на краю оврага за лесом. Сидор должен был смотреть за лошадью. Сидор иногда забавлялся тем, что усаживался шагом за десять перед ней и бросал в нее время от времени небольшие, но острые камни. Лошадь стояла на привязи перед своим врагом, не спуская с него глаз, и только когда он уходил, принималась за траву. В голове мальчика прочно засела мысль зачем? кормить эту лошадь, если она больше не работает. Ему казалось, что жалкая кляча объедает всех других, что она крадет людское добро, обкрадывает Господа Бога и даже его, Зидора, который ведь тоже работает. Лошадь была всегда привязана веревкой и колышку, убитому в землю, и мальчик начал понемногу сокращать площадь ее пастбища. Лошадь голодала, тащала, слабела у нее... Не было сил, чтобы сорваться с привязи, она все стояла на краю своего круга и смотрела на высокую сочную траву, которая так близко и так заманчиво пахнет, и до которой она не может дотянуться. Раз, Сьедору пришла мысль оставлять Куку вообще на одном месте и не переводить его более с одного места на другое. Ему надоело ходить такую дали за этой падлей. Иногда он все-таки приходил на луг, чтобы насладиться своей местью. Лошадь смотрела на него беспокойно. В дни он ее не бил, засунув руки в карманы, он ходил вокруг лошади, иногда он делал вид, что собираются ее переместить, он вытаскивал колышек из земли, но втыкал его в ту же дыру, потом уходил, очень довольный своей новой выдумкой, лошадь, видя, что он уходит, ржала, как бы призывая его назад, но он убегал и оставлял ее одну на привязи там, где не было ни одной травки. Страдая от голода, лошадь силилась достать траву, запах, который щекотал ей ноздри. Она становилась на колени, вытягивала шею и жадно оттопыривала губы, но все было напрасно. Каждый день старое животное мучилось в напрасных и страшных усилиях. Оно бесконечно страдало от голода, а вид сочной травы, тянущейся до горизонта, еще более обострял муки. Однажды мальчик совсем не пришел. Он шатался по лесу и разорял птичьи гнезда. На другой день он пришел. Куко лежало в изнеможении, увидев мальчика, она встала, ожидая, что он ее переместит. Но тот даже не поднял деревянного молотка, которым бивается в землю кулышек и который валялся тут же в траве. Он только подошел к лошади, швырнул ей в морду ком земли, которая рассыпалась по белым волосам, и удалился, насвистывая песенку. Пока он не исчез совсем из виду, лошадь продолжала стоять. Потом она убедилась, что все попытки достать свежую траву напрасной, легла снова на бок и закрыла глаза. На следующий день Зидор не пришел. Когда он пришел на третий день, он увидел, что Куко и Он стоял, довольный делом своих рук, глядел на лошадь и удивлялся, что все уже кончено. Он кнул ее в бок, поднял одну из ее ног, дал ноге снова упасть, И сел наконец на труп верхом. Он смотрел на траву и ни о чем не думал. Вернувшись на ферму, он не сказал ни слова о том, что лошадь издохла. Он хотел еще попользоваться свободой в те часы, в которые должен был ходить с ней на луг. На другой день он пошел посмотреть на труп. Когда он подошел к нему, слуга поднялась, стая ворон, бесчисленные мухи ползали, попадали и жужжали над ней в воздухе. Придя домой, он рассказал, что лошадь издохла. Так как она была стара, никто не удивился известию. Хозяин приказал двум работникам подить туда с лопатами и заройте ее там же, где она лежит. Те пошли и зарыли лошадь на том самом месте, где она окалела от голода. И на этом месте, удобренном трупом бедной лошади, стала расти высокая и сочная трава.